Глава 23. «Ты меня избегаешь?» Ксюша вздрогнула. Стас подобрался к ней не в самый подходящий момент. Она как раз притаилась возле стены в ожидании появления Джема, почти решилась на разговор, заготовила в уме целую речь с извинениями, а тут он. Так не вовремя. «Привет», девушка отступила назад на шаг. Стас быстро сократил дистанцию, шагнул к ней навстречу. «Мне показалось, или ты стараешься улизнуть от меня?» Стас, я. мне сейчас некогда! замялась Ксюша, отодвигаясь от него. Парень почти вжал ее в стену. Я тебе звонил, да? Неловко пожала плечами. Да, вчера. Странно, не видела. И позавчера, спортсмен упер ладони в стену по обеим сторонам от лица девушки. И поза-позавчера. Хорошо. Ксюша вытянулась в струнку, бежать было некуда. Все из-за учебы, понимаешь, мне просто некогда. «Тебя напугали папочкины угрозы?» Стас наклонился ниже. «И да, и нет», — она вдохнула мятный запах жвачки, который исходил от парня. «Я просто серьезно решила взяться за сдачу долгов». «Похвально!» Он одобрительно осклабился. Ксюша почувствовала, как его рука пробирается вверх по ее бедру. Губы Стаса оказались возле ее губ, теперь их разделяли лишь считанные сантиметры. «Стас, я не хочу. Давай не сейчас». «Детка!» Он провел носом по ее щеке. Пальцы сильнее впились в бедро. Скользнули к ягодице. «Стас, у нас ничего не выйдет!» Девушка сделала движение в сторону в попытке освободиться. «Теперь мне еще интереснее!» Его пятерня сжала ее попку. «Все же шло нормально. Почему вдруг теперь даешь задний ход?» «Стас!» Ощутив, как его губы касаются ее губ, она резко оттолкнула его. «Все, все, все!» Он поднял руки, показывая, что больше не лезет. «Я все понял!» Парень продолжал ухмыляться. Похоже, отказы его только раззадуривали. Отстань от меня, пожалуйста, попросила Ксюша, одергивая юбку. Подняла взгляд и заметила Джиму, которая замедлила шаг, проходя мимо и наблюдая эту картину. Девушка, напоровшись на взгляд Ксюши, тут же опустила глаза и ускорила шаг. Черт! поправив сумку на плече, проворчала Ксения. Да отойди ты! Горячая эта штучка, ксень! промурла колста, словно не замечая ее раздражения. Заводишь меня! «Руки!» — предупредила она. «Приходи сегодня в север. Там какая-то весенняя вечеринка у наших». «Нет, спасибо!» — бросила Ксюша, обошла его и припустила к нужной аудитории. «Эй, Ксю!» — увязалась за ней Лина. «А, привет!» — пробормотала она, не оборачиваясь. Влетела в кабинет и обнаружила, что рядом с Джемой уже сидит другая девчонка. «Не выгонять же ее!» Да и поговорить с подругой все же хотелось в спокойной обстановке, а не шепотом на лекции. «Ты куда так торопишься?» Лина не думала отставать. Следовала за ней по проходу между рядов. «Никуда», — отмахнулась Ксения. «Звонок же уже прозвенел». «Да?» «Ага». И как раз в этот самый миг над их головами раздалась стрель, возвещающая о начале занятий. «Какой этот звонок?» — усмехнулась Лина. «Да, это уже второй. Должно быть, ты не слышала первого». Ксюша выбрала свободное место с краю и сила. Для Лины тут места не было. Но бывшая приятельница недолго горевала, устроилась позади нее. Не прошло и минуты, как она ткнула девушку колпачком ручки в спину. «Что?» – устало поинтересовалась Князева. «На тусовку сегодня идешь?» «На какую? В север?» «Да». «Нет, не хочется». «Еще один тычок». Ксюша чуть не подпрыгнула от такой наглости. «И зря! С этой учебой ты стала какой-то тухлой! Пора тебе развеяться!» «Ого!» – процедила сквозь зубы Ксения. Вошедший в аудиторию преподаватель спас ее от продолжения нежелательной беседы. После окончания занятия девушке так и не удалось перехватить джему. Пришлось идти к руководителю курсовой на консультацию, затем спуститься в библиотеку, оформить новый читательский билет, взять методички. Разумеется, к тому времени, как она освободилась, от подруги и след простыл. Нагруженная бумагами и книжками, Сюша вышла на крыльцо и спустилась к машине, а в душе привычно замерла в ожидании встречи. Она уже позабыла все тревоги и переживания, и единственным важным желанием осталось увидеть Влада и снова начать жить. Ведь без него, кажется, она уже даже не дышала. «Ты задержалась», — сказал он ей, выходя из автомобиля. «Высокий, крепкий, чертовски красивый». У Ксении закружилась голова. Боясь, что выглядит преданной собачонкой и счастливой от воссоединения с хозяином, девушка попыталась придать лицу серьезное выражение. Да, так вышло! И сердце медленно, как на лифте, начало движение вниз. Ух! Я не дозвонился, а начал переживать. Влад нетерпеливо притоптывал, кивком головы, предлагая ей поторапливаться. В библиотеке плохо ловит. Наверное, поэтому ты не смог дозвониться пробормотала она, старательно пытаясь прочесть написанные на его лице эмоции. Кажется, ее водитель был обеспокоен чем-то. «Давай помогу!» Парень спешно подхватил с ее рук книжки. «Садись!» «Спасибо!» Глухо поблагодарила Ксюша, усаживаясь в машину. Влад отнес ее поклажу и положил в багажник. Девушка внимательно наблюдала за каждым его движением. «Куда ты торопишься?» спросила Ксения, когда они выехали с территории учебного заведения. Сначала это нервозность, потом несколько брошенных взглядов на наручные часы, а теперь к его обычному стилю вождения прибавились едва заметные суетливость и дерганность. Это вряд ли заметил бы кто-то посторонний, но Ксюша, проживавшая каждый момент их совместного времяпрепровождения с особым трепетом, сразу отметила эти даже незначительные изменения. «Я… в общем, да…» – он поймал ее взгляд в зеркале заднего вида. «Ты не против, если я закину тебя сейчас домой и отлучусь по кое-какому важному личному делу?» Лапки ревности неприятно зацарапали внутренности Ксюши. «Хорошо», — задумчиво кивнула она и печально уставилась в окно. «А хотя знаешь, отвези меня, пожалуйста, к подруге. Джима живет через две улицы от нас». Девушка назвала адрес. «А когда освободишься, заберешь меня». Влад взглянул на часы. «Хорошо». «Ладно, хорошо, ага». Мысли путались. Ксюша ужасно волновалась. В ее кармане зазвонил телефон. Достала, взглянула на экран. Лина. Скинула, убрала. Уставилась в окно. Почувствовала на себе взгляд Влада. Он прожигал кожу, пробирал до косточек. Ксюше было обидно, что у него были какие-то свои дела. И что он променял поездку по городу с ней на них. А может, у этих дел было совершенно конкретное имя? Может, оно женское? «Скорее всего, так и есть. Да». Она закусила щеку изнутри. Возможно, ей стоило закатить истерику и встать в позу, ведь Влад ее водитель. Он не предупредил заранее, что ему нужно будет уехать. А вдруг у нее были бы свои дела на это время? Кто должен ее вести в таком случае? Нет, Ксения понимала, что не могла так поступить. Только не теперь, когда между ними установилась особая связь. Только не сейчас, когда ей хотелось быть для него лучше, чем она была на самом деле. Ещё раз затрезвонил телефон. Лина. Ксюша скинула. Та позвонила еще раз. Она скинула еще раз и отключила звук. «Кто-то, с кем не хочешь разговаривать?» спросил Влад. Девушка поймала его смущенную улыбку в зеркале. так как ловко брошенный дротик, попала ей в самое сердце, заставив улыбнуться в ответ. «Ну что он с ней такое делал?» Ведь даже сердиться на него было невозможно. Лина никак не отстает. Ксюша вдохнула и выдохнула. Зовет вечером в клуб север, там будут все наши. Спроси у отца вдруг отпустит. Что-то в тоне голоса Влада неуловимо изменилось. Привычная хрип отца окрасилась волнением, или ей показалось. Мне не хочется туда идти. Она сжала губы. Их взгляды соприкоснулись всего на пару секунд, но этого хватило, чтобы щеки девушки залились яркой краской. «Я позвоню», — пообещал Влад, отъезжая. «Ой, надо включить звук», — улыбнулась Ксюша, глядя вслед удаляющемуся по дороге автомобилю. Она уже соскучилась. Уже хотела обратно к нему. Загадала, если Влад сейчас передумает и вернется, она признается ему в любви. «Глупая девчонка, что же ты мелешь? Какие признания?» Но ей было так хорошо и легко. И пусть тревога не покидала мыслей, пусть ревность разъедала кожу до мяса, но вот это ощущение, когда понимаешь, что ты впервые в жизни влюблена и не можешь жить без человека, черт, это ощущение отрывало от земли. И пусть это было так глупо, так по-детски, по-девичьи, наивно, ей было абсолютно плевать. Ксюша впервые ощущала себя целостной и живой. «Привет», — сказала она, вдруг вышедшая на крыльцо подруги. Сделала несколько неловких шагов, судорожно вдохнула, подбирая слова. «Жала челюсти едва не до скрипа». Что там говорят, когда очень сожалеют о случившемся и хотят помириться? Ксения продолжала нерешительно топтаться на месте. «Привет», — улыбнулась Джема, кутаясь в кардиган. Она пару секунд водила взглядом по растерянной Ксюше, а затем с радостью шагнула вперед и распахнула для нее свои объятия.